Глава 20. Поскольку ответа на вопрос не прозвучало, Бавари заглянула в незнакомую комнату, увидела, что там стеллажи с пакетами дорогих фирм, коробками, перевязанными лентами. Спиной к двери находилась Люсинда. Она ощутила чужой взгляд, обернулась и воскликнула. «Ты что здесь делаешь?» Шла в зал, увидела приоткрытую дверь. Откровенно призналась Оля. «На всякий случай заглянула. Вдруг чего не так?» Все нормально», — заверила ее ответственное за прием гостей. «Что тут хранят?» — полюбопытствовала Бавари. «Подарки», — ответила Люсинда. Альфредо Густавович приказал все подношения сюда складировать. «Они даже не развернуты», — удивилась Оля. «Хозяин не любит брать в руки то, что не сам купил». «Да и небезопасно это», — затрещала Люсинда. «Большие приемы у нас бывают редко, не чаще пяти раз в году. И все подарки сюда относим. Под Новый год открываем пакеты коробки, прикидываем, куда и кому содержимое отправить. Интернат для сирот, дом престарелых, просто бедные люди». К 10 января полки пустеют, но они вскоре заполняться начинают. Оля поспешила на занятие и забыла о хранилище подарков. Вспомнила она о нем, когда Надежда потребовала от нее во что бы то ни стало прибыть на ее день рождения. С подарком. С очень хорошим подарком. Надя постоянно названивала Ольге и твердила «Подарок, подарок, подарок». А у вдовы с деньгами было плохо. Где взять презент? Не прийти на праздник? Так Надя устроит скандал — Примется постоянно дергать Олю. Заявиться с фарфоровой чашкой стоимостью менее тысячи рублей. Не хочется выглядеть нищий и слышать о своей жадности. Взять в долг? Не у кого. И отдавать как? Взять кредит? Ни один банк не выдаст суду человеку, у которого зарплата едва превышает прожиточный минимум. Куда ни глянь, везде плохо. А потом Ольгу осенило. Праздник Стеллы совпадает с днем занятия Евелины. Понятно, что она отменит приезд тренера. Но на машину Ольги выписан постоянный пропуск. К тому же охрана прекрасно знает, что она тренер самой Миладовой. Попасть на территорию ей не составит труда. Презенты, как всегда, свалят в холле. Хозяйка прервала плавный рассказ и опустила голову. «Вам же понятно?» «Если взять одну коробку, никто не заметит пропажи, потому что подношения прячут нераспакованными. А когда их под Новый год развернут, то все давно забудут, кто что принёс и на какой праздник», — ответила я. «Дочери Миладова барахла не подарят», — добавил Сеня. «Можно найти достойный презент?» «Верно», — согласилась Ольга. «Я взяла с собой большую сумку-торбу», Чтобы не привлекать внимание, сбегала в гладильную. Там всегда можно найти чистую форму для горничной. Помещение пристройки я отлично знаю. Везде в служебной и гостевой зонах побывала. Спряталась за занавеску, ждала что-нибудь подходящее. Но как назло притаскивали здоровенные коробки, картины. Как с таким из дома выйти? Нужно было нечто поменьше, чтобы в сумку засунуть. Я так обрадовалась, когда принесли пакет «Лилит и Мурлит». Знаю эту фирму, в курсе, сколько стоит ее продукция. Оля замолчала. «Истащили чужой презент», — договорила я за нее. Вдова сложила ладони домиком и поднесла их к лицу. «Не считайте меня воровкой». «Да, унесла». Добралась до раздевалки при спортзале, вынула коробку, запихнула в сумку, пакет аккуратно сложила, Туда же поместила и ушла. «Секьюрити на выходе не проверяют по клажу Удивился Сеня. «У меня нет», — ответила Ольга. «У начальника охраны сын плохо ходил. ДЦП ему ставили. Мальчика один раз к отцу привезли на работу. Я увидела пятилетку и поняла. Нет у него детского паралича. Есть проблема, которая убирается массажем и занятиями на тренажере. Все родителю объяснила. Дала ему контакт, где нужное оборудование с моей личной скидкой продадут. Несколько раз с малышом на дому занималась, и все бесплатно делала. Всегда очень жалко ребенка, которого не так и не от того лечат. Теперь у меня ничего не проверяют. Потом Лёша, он на мониторах в день рождения Стелла сидел, мне шепнул. Ольгушка, ты какую-то фигню с кому не издела, взяла бы ювелирку, ее тоннами приволокли. Тут меня и осенило. Камеры. Так стыдно стало. Я начала чего-то мямлить. Алексей остановил. Успокойся. Многие наши тырят дары из хола. Они же никому не нужны. Не бойся. Я никого никогда не выдаю. Рот мой крепко зашит. Много чего вижу, знаю. Но труба не протекает. Я понимаю, зарплата не ахти. Надо кое на что глаза закрыть. Люсинда вредная, не разрешает тем, кто на празднике работает, домой чего повкусней со стола унести. А доплаты за беготню с раннего утра до середины ночи нет. Гости избалованные, не бедные, не голодные. Много чего остается из деликатесов, десертов. Люсинда велит недоеденное выкинуть. А по мне, пусть лучше Катюха, которая на свои малые деньги троих пацанов тащит. Парнишкам торт возьмет, рыбки вкусной. И корки мясо хорошего прихватит. Вижу, как люди на кухне в сумке остатки прячут, и молчу. Велено выбросить? Хорошо. Мне кажется, что все они на помойку еду волокут. Да, крякнул Сеня. Я же не колье бриллиантовое у Евелины сперла, продолжала оправдываться Оля. Дома коробку открыла, порадовалась. Банки красивые, с розовыми крышками. Полотенчики туго-туго свернуты. Вот и вся история. Пожалуйста, не рассказывайте ничего Миладовым. Меня выгонят. Как нам тогда с Костиком жить? На зарплату, что санаторий платит, не разгуляешься. Пожалейте мальчика. Усени зазвонил телефон. Собачкин посмотрел на экран и вышел из комнаты. «По-вашему, я воровка?» — повернулась ко мне тренер. «С одной стороны, да», — сказала я. «Если берешь без спроса чужую собственность, то это кража. С другой, вы спасли Стеллу от смерти. В крем кто-то добавил яд. С третьей, вы, не желая этого делать, убили Надежду». «Какой ужас!» — ахнула вдова. «Нет, нет, я ничего не насыпала в крем. Честное слово, не открывала банки».